Слава тринадцатая. В Сытинском переулке. Диггерам часто доводится попадать в разные переделки. Ведь исследование подземелий – занятие опасное. Оно требует в любых ситуациях сохранять ясную голову и не впадать в панику. Поэтому Костя стал размышлять а метаться по двору. Сначала подумал о хорошем. Василий жив, и, судя по тому, как быстро он смылся, ничего себе при падении не сломал. Затем пришла очередь печальных мыслей. Скорее всего, кот увлекся преследованием вороны, которую Костя успел увидеть из окна, прежде чем попчался вниз. Васька всегда был неравнодушен к пернатым, а к питал особенную неприязнь. Костя читал про этих птиц, что они обожают играть с собаками и кошками. Точнее, обожают выводить их из себя. А выведенный из себя Васька может в пылу погони забежать неизвестно куда и потерять дорогу домой. Ведь Москва — город огромный, и ошейника с именным жетоном на Ваське нет, и никаких особых примет. Ворона из интернета хотя бы хромает и разговаривает, а тут обычный полосатый кот. По итогам неутешительных размышлений Костя пришел к выводу, что к поискам кота нужно привлечь собаку. И не простую, а разыскную, и чтобы лично знала Ваську. Такая собака породы немецкая овчарка у Кости на примете была. Ее звали Альма. Вот только жила она далеко, в Пушкине, в том, что под Петербургом, бывшем царском селе. Ее хозяином был капитан полиции Сергей Анатольевич Петров, детектив. Костя познакомился с ним, когда капитан Петров расследовал загадочное исчезновение домашних питомцев, тех самых, чьи следы привели в московские подземелья. Васька мчался и мчался, словно за ним гналась толпа подозрительных незнакомцев. Каркуша едва поспевала. Ей ведь приходилось не только за котом следить, но и дорогу запоминать, чтобы, когда Василий придет в себя, помочь ему вернуться в свой двор, к хозяину. Потому что, в отличие от Васьки, она была уверена, что молодой человек в окне вовсе не посторонний. Недаром же он кота по имени назвал. Поначалу не терять Василия из виду и запоминать дорогу было легко, так как из двора кот выскочил на широкую и прямую улицу, ту самую, над которой летела Каркуша, пока не решила отдохнуть в Васькином дворе и которая вела к главной площади города. Неожиданно Васька свернул в переулок, затем еще в один, В общем, принялся петлять, бутон он не кот, а заяц из телепередачи про животных, которую Каркуша любила смотреть вместе с Настенькой. Наконец Василий выдохся и остановился возле старинного здания. Каркуша и не подозревала, что в Москве сохранились такие. Дом был деревянный, с белыми колоннами и табличкой. — Может, назад вернешься, к хозяину? Приземлившись рядом с Василием, предложила Каркуша. Она надеялась, что от быстрого бега в кошачьей голове все снова расставилось по местам. Или разложилось. Каркуша не очень хорошо представляла, как устроена голова у котов. Василий предложение отверг. «Некуда мне возвращаться. Мой дом сгорел. А тут я ничего не узнаю». Не расставилась и не разложилось, — огорченно подумала Каркуша. «И этот дом не узнаешь? Он точно давно стоит. Смотри, какой старый!» Василий поднял голову и оглядел деревянное строение. «Особняк чей-то! Неужели в огне устоял?» В переулок въехал на самокате мальчик лет восьми и Каркуша решила применить свои навыки в разговорной речи. Когда мальчик оказался достаточно близко, она обратилась к нему с приветствием. «Здрасте!» От неожиданности мальчик споткнулся на ровном месте и в испуге уставился на ворону и кота. «Прочитай!» — попросила Каркуша. «Что прочитать?» — растерялся мальчик, не веря своим ушам. прочитай Каркуша клювом указал он табличку. Мальчик учился уже во втором классе, но от волнения, что с ним беседует ворона, едва не забыл все буквы, поэтому стал читать с запинками и по слогам. «Пометник архитектуры, я усадьба, первой третий...» Дальше шли какие-то цифры, которые мальчик встречал в книжках, но сейчас не мог вспомнить, как они называются. Крестик, палочка, крестик выкрутился он. XIX века вдруг подал голос Василий. Дом Аписатина над же устоял. Как только кот перебил его громким мяуканьем, мальчик замолчал переводя растерянный взгляд с вороны на кота и обратно. «Может, ему померещилось, что с ним заговорила птица?» «Благодарю», — отчетливо произнесла Каркуша, развеяв все сомнения. Мальчик схватился за мобильный телефон. «Прикинь, со мной ворона разговаривает», — сообщил он кому-то возбужденным голосом. «В телефоне, видимо, не поверили» потому что мальчик поднес его к Каркуше и попросил. — Скажи что-нибудь, ну, пожалуйста. «Здрасте — Здрасте! — выполнила просьбу Каркуша. Мальчик опять приложил телефон к уху и возмущенно воскликнул. — Да не прикидываюсь я! Затем понизил голос. — Как я ее возьму? Она меня клюнуть может! Еще с ней большой кот! И добавил сердито. — Сам приди и возьми! Каркуше с Василием не хотелось дожидаться, когда их возьмет какой-то чужак. Кот снова помчался вперед, а Каркуша поспешила за ним.